В непосредственном обмене продуктов каждый товар является непосредственно средством обмена для своего владельца и эквивалентом для своего невладельца. Однако лишь постольку, поскольку товар этот представляет для последнего потребительную стоимость. Следовательно, обмениваемый предмет еще не получает никакой формы стоимости, независимой от его собственной потребительной стоимости или от индивидуальных потребностей обменивающихся лиц. Но необходимость такой формы развивается по мере того, как возрастает число и многообразие товаров, вступающих в процесс обмена. Задача возникает одновременно со средствами ее разрешения. Оборот товаров, в котором товаровладельцы обменивают свои собственные изделия на различные другие изделия и приравнивают их друг к другу, никогда не совершается без того, чтобы при этом различные товары различных товаровладельцев в пределах их оборотов не обменивались на один и тот же третий товар и не приравнивались ему как стоимости. Такой третий товар – становясь эквивалентом для других различных товаров, непосредственно приобретает всеобщую или общественную форму эквивалента, хотя и в узких пределах. Эта всеобщая форма эквивалента появляется и исчезает вместе с тем мимолетным общественным контактом, который вызвал ее к жизни. Попеременно и мимолетно выпадает она на долю то одного, то другого товара. Но с развитием товарного обмена она прочно закрепляется исключительно за определенными видами товаров или кристаллизуется в форму денег. С каким именно видом товара она срастается – это сначала дело случая. Однако в общем и целом два обстоятельства играют здесь решающую роль. Форма денег срастается или с наиболее важными из предметов, которые получаются путем обмена извне и действительно представляют собой естественно выросшую форму проявления меновой стоимости местных продуктов, или же с предметом потребления, который составляет главный элемент местного отчуждаемого имущества, как, например, скот. Кочевые народы первые развивают у себя форму денег так как все их имущество находится в подвижной, следовательно, непосредственно отчуждаемой форме, и так как их образ жизни постоянно приводит их в соприкосновение с чужими общинами и тем побуждает к обмену продуктов. Люди нередко превращали самого человека в лице раба в первоначальный денежный материал, но никогда не превращали в этот материал землю. Такая идея, могла возникнуть только в уже развитом буржуазном обществе. Она появилась лишь в последнюю треть 17 столетия, а попытка ее осуществления в национальном масштабе была сделана впервые сто лет спустя, во время французской буржуазной революции. По мере того, как обмен товаров разрывает свои узколокальные границы и поэтому товарная стоимость вырастает в материализацию человеческого труда вообще, форма денег переходит к тем товарам, которые по самой своей природе особенно пригодны для выполнения общественной функции всеобщего эквивалента, а именно к благородным металлам. Что золото и серебро по природе своей не деньги, но деньги по своей природе золото и серебро доказывается согласованностью естественных свойств этих металлов с функциями денег. Но пока мы знаем только одну функцию денег – служить формой проявления товарной стоимости или материалом, в котором величины товарных стоимостей находят себе общественное выражение. Адекватные формы проявления стоимости или материализации абстрактного и, следовательно, одинакового человеческого труда может быть лишь такая материя, все экземпляры которой обладают одинаковым качеством. С другой стороны, так как различия величин стоимости носят чисто количественный характер, то денежный товар должен быть способен к чисто количественным различиям, то есть должен обладать такими свойствами, чтобы его можно было делить на произвольно мелкие части и вновь составлять из этих частей. Золото и серебро обладают этими качествами от природы. Потребительная стоимость денежного товара удваивается. Наряду с особенной потребительной стоимостью, принадлежащей ему как товару, например, золото служит для пломбирования зубов, является сырым материалом для производства предметов роскоши и так далее, он получает формальную потребительную стоимость, вытекающую из его специфически общественных функций. Так как все другие товары суть лишь особенные эквиваленты денег, а деньги их всеобщий эквивалент то они, как особенные товары, относятся к деньгам, как к товару всеобщему. Мы уже видели, что форма денег есть лишь застывший на одном товаре отблеск отношений к нему всех остальных товаров. Следовательно, тот факт, что деньги являются товаром, может показаться открытием лишь тому, кто исходит из их готовой формы, с тем, чтобы анализировать их задним числом. Процесс обмена – дает товару, который он превращает в деньги, не его стоимость, а лишь его специфическую форму стоимости. Смешение этих двух определений приводит к тому, что стоимость золота и серебра начинают считать воображаемой. Так как деньги в известных своих функциях могут быть заменены простыми знаками денег, то отсюда возникла другая ошибка, что деньги – только знаки. С другой стороны, В этом заблуждении сквозит смутная догадка, что денежная форма вещей есть нечто постороннее для них самих, и что она только форма проявления скрытых за ней человеческих отношений. Как уже было отмечено раньше, эквивалентная форма товара не заключает в себе количественного определения величины его стоимости.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 и выражается в том количестве всякого иного товара, в каком кристаллизовалось столько же рабочего времени. Такое установление относительной величины стоимости золота фактически совершается на месте его производства, в непосредственной меновой торговле. Когда оно вступает в обращение в качестве денег, его стоимость уже дана. Если уже в последние десятилетия 17 столетия анализом денег было установлено, что деньги – суть товар, то все-таки это было лишь началом анализа. Трудность состоит не в том, чтобы понять, что деньги – товар, а в том, чтобы выяснить, как и почему товар становится деньгами. Создается впечатление, будто не данный товар становится деньгами только потому, что в нем выражают свои стоимости все другие товары, а наоборот, будто бы эти последние – выражают в нем свои стоимости потому что он деньги посредствующее движение исчезает в своем собственном результате и не оставляет следа без всякого содействия со своей стороны товары находят готовый образ своей стоимости в виде существующих вне их и наряду с ними товарного тела эти вещи золото и серебро В том самом виде, как они выходят из недр земных, вместе с тем оказываются непосредственным воплощением всякого человеческого труда. Отсюда магический характер денег. В том строе общества, который мы сейчас изучаем, отношения людей в общественном процессе производства чисто атомистические. Вследствие этого их производственные отношения принимают вечный характер, независимый от их контроля и сознательной индивидуальной деятельности.